Автопортрет. Людмила Аркадьевна подошла к доске и написала красивым каллиграфическим почерком: Портрет моего одноклассника. Потом учительница повернулась к классу и спросила: Всем понятно тема сочинения. Постарайтесь лаконично описать внешность и основные черты характера какого-нибудь ученика или ученицы из вашего класса. Вопросы есть? Аня Корнаухова подняла руку. А фамилию называть? Ну того, чей портрет? Петухов с задней парты быстро прокомментировал. Ну а как же? Без фамилий. Опиши меня. А, Корнаухова, портрет ученика А Петухова. Масло. Третьяковская галерея. Петухов не поясничий, перебила учительница. Фамилию называть не нужно. Если литературный портрет будет точным, мы и так догадаемся, о ком идёт речь. Итак, начали. Витя Брюквин вздохнул и задумался. Кого описывать? Петухова, что ли? Мой одноклассник рыжий и долговязый, как жерт. Ещё по шее даст чего доброго. А может, Юрку Шурупова? У моего товарища длинный нос и два симметричных глаза по бокам. Ерунда какая-то. У всех два глаза по бокам. Уже прошло полурока, а перед Витей всё ещё лежала чистая тетрадь. Рядом что-то быстро строчило Корнаухова. Подумаешь, писательница. И тут Брюквину пришла в голову гениальная мысль. По чего мучиться-то? Списать и всё. В первый раз, что ли, Витя уселся поудобнее, скосил глаза в сторону тетради Корнауховой и стал переписывать. Мой одноклассник невысокого роста, вихрастый, волосы светлые, уши чуть оттопырены, нос вздёрнутый, усидеть спокойно не может, всё время вертится. Витя писал быстро, чтобы успеть до конца урока. В смысл он не вникал. Было некогда. Когда услышит какую-нибудь шутку, не смеётся, а говорит ха-ха. Свою речь обычно пересыпает различными вводными словечками, вроде: "ну это самое, как его, вообще, одним словом и так далее". Тут Брюквин перестал писать и подозрительно посмотрел на свою соседку. "Ты что это, Карнаухова?" зашептал Витя. "Ты это самое, как его, про меня что ли пишешь?" Ну, в общем, это самое, мой портрет. А хоть бы и твой. Тебе-то что? Ха-ха, сказал Витя. И не похожи вовсе. Брюквин, не мешай Корнауховой, вмешалась Людмила Аркадьевна. Ты что, уже закончил сочинение? Давай-ка сюда тетрадь. Я это, как его, ещё не совсем. Одним словом, почти заканчиваю. Ничего, ничего разберёмся. Неси своё сочинение. Витя не хотя встал и пошёл к учительнице. Людмила Аркадьевна открыла тетрадь, пробежала глазами по корявым витяным строчкам и удивлённо подняла брови. Так очень оригинально. Ребята, вы знаете, что нам написал Брюквин? Ни за что не угадаете. Автопортрет. Стенгазета. Члена фредколлегии прошу остаться. объявил после звонка Боря Ремешков, редактор стенной газеты за прекрасную учёбу. "Я пас", сказал высокий как жерт петухов. "Сегодня у меня тренировка по баскетболу, отрабатываем прыгучесть". И петухов выпрыгнул за дверь. "Извини, старик. Филармония. Сегодня Дебюсси, Равель с росатой музыкальным голосом сообщил Игорь Лукошкин и сейчас. Районная олимпиада кроссвордистов Еребусистов коротко объяснил свой уход Юра Шурупов. Класс опустел. Вот и работай с ними, с тоской подумал редактор Ремешков. Вдруг он увидел одинокую фигуру на последней парте. Это была Аня Корнаухова. "А ты что осталась?" спросил Боря. "Ты же не член ред коллегии. Я могу помочь, если нужно", тихо сказала Аня. "Я не тороплюсь. Молодец, Корнаухова, оживился Ремешков. Вот тебе бумага, силикатный клей, ножницы. Одна заметка передавится, у нас уже есть. Учиться никогда не поздно, я написал. Остальные штук 5, сама напишешь. И отдел юмора сочини, кому что снится во время уроков. Ясно? Я испугалась Корнаухова. Конечно, не боги горшки обжигали. Давай, начинай. А я тут сбегаю на полчасика. «Первенство по шашкам, понимаешь?» Ремешков появился через два часа. «Ну-ка, ну-ка, показывай работу!» «Молодец! И оформила хорошо!» «Не репен, правда, но сойдет!» «Так-так!» «Ой, что мы с тобой забыли!» «Хорошо, что здесь пустое место осталось!» «Бери фломастер и изобрази тут большой букет цветов, а снизу напиши. Ученики пятого ю-класса поздравляют девочек с праздником восьмое марта!» Поярче постарайся. Все-таки ваш праздник. Уже в дверях Боря ремешков добавил. Да, и не забудь повесить стен газету. Молоток и гвозди у тети Маши в гардеробе. А мне еще одну партию в шашки доиграть нужно. Вы на Витю посмотрите. Что сегодня стало с Витей? Не грубил сестренки Майи. Место уступил в трамвае. В гардеробе тети Насти Он сказал впервые: "Здравствуйте", изменил своей привычке дёргать Таню за косички. Что же вдруг случилось с Витей? Лучше не гадайте зря, а внимание обратите на листок календаря. 8 марта. Чувство юмора. Было 1 апреля. Юра, размахивая портфелем, бодро шёл в школу. Солнце, как и положено в весенний день, сияло вовсю. Юра сиял тоже. Во-первых, уроки сделаны, и можно не бояться Людмилы Аркадьевны. Во-вторых, день сегодня особенный. Веселись и обманывай всех, сколько хочешь. День смеха. Впереди Юра увидел девочку в синем пальто и синем берете. Юра громко крикнул: "Эй, ты, синяя, рукав порвала!" Девочка оглянулась, потом внимательно осмотрела рукава. Они были целы. "1 апреля никому не верь", захохотал Юра. Девочка повертела пальцем у виска. "Нет чувства юмора", снисходительно подумал Юра и стал догонять старушку, которая несла воську с двумя бутылками кефира. "Извините, бабушка", громко сказал Юра. "Вы-то не вы уронили кошелёк?" Старушка от неожиданности ойкнула. и чуть не выронила бутылки на асфальт. "Где, миленький?" Она стала блезоруко осматривать тротуар. "1 апреля, бабушка, никому не верь", радостно засмеялся Юра. "А вот как вызову сейчас милицию", рассердилась старушка. Да с чувством юмора у населения туго, опять подмол Юра и заспешил в школу. В класс он пришёл вовремя. Успел только сообщить Петухову, что у того спина белая, как начался урок. Что-то ты, Серёжкин, сегодня очень весёлый, обратилась к Юре Людмила Аркадьевна. Неужели уроки сделал? Нет, не сделал. Времени не было, спокойно ответил Юра и подмигнул Петухову. Ах, вот как. Спасибо за откровенность. Итак, Серёжкин 2. И учительница вывела в журнале большую двойку. "Ой, что вы делаете?" испуганно закричал Юра. "Я пошутил. 1 апреля никому не верь, то есть не верьте". "Понятно. Это значит остроумная первоапрельская шутка. Но что же я могу теперь сделать? Что написано пером, того не вырубишь топором. А вы двойку-то зачеркните и рядом напишите: исправленным уверить. Как же я напишу?"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 Жду ваши шедевры в понедельник. Последние слова Людмилы Аркадьевны совпали со звонком на перемену. Во вторник учительница вошла в класс с большой стопкой тетрадей. Ну что ж, должна вам признаться, что вы меня приятно удивили. Если, конечно, не считать некоторые грамматические ошибки, типа энопланетяни. Но главное, меня поразила ваша фантазия. Прямо брать я Стругацкие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 В общем, одно сочинение невероятнее другого, но самую высокую оценку, 5 с плюсом, я всё же решила поставить Вите Брюквину. Вот что он пишет. Однажды я поехал в парк Голова на лыжную прогулку. Светило яркое солнце. Вдруг на снегу я увидел огромные следы босого человека. Когда я пошёл по следам, Тони неожиданно встретил снежного человека, обросшего шерстью. Я с ним поздоровался и пошёл дальше. Я считаю эту историю самой невероятной. Как вы думаете, почему? Аня Корнаухова подняла руку. Потому что Брюквин никогда ни с кем не здоровается. Вот именно, сказала Людмила Аркадьевна. Давай-ка, Витя, твой дневник. Я поставлю тебе 5 с плюсом. Письмо. Здравствуй, друг Серёга. Пишет тебе Юра Шурупов. Как я уже тебе писал раньше, я отдыхаю у бабушки в деревне. Здесь хорошо. Сибичт птицы, мочат коровы. Деревня находится недалеко от станции, мимо которой проходят пассажирские и товарные поезда. Расстояние, которое пассажирский поезд проходит за 3 часа, товарный проходит за 5 часов. Теперь представь, что поезда отправились одновременно навстречу друг другу, и к моменту их встречи путь, пройденный пассажирским поездом, оказался равным 180 км. Спрашивается, какой путь прошёл товарный поезд? Но это я так, к слову. Моя бабушка работает в совхозном огороде. Чего только здесь не растёт? Недавно с огорода собрали моркови 176 кг. капусты на 468 кг больше, чем моркови, а картофеля на 750 кг больше, чем моркови и капусты вместе взятых. Представляешь, сколько собрали овощей? Ты спрашиваешь в письме, какой глубины речка и есть ли ягоды в лесу. На это я тебе ответить не могу, так как купаться и ходить в лес некогда. Целыми днями я решаю разные задачи. Ты же знаешь, что по математике у меня сплошные двойки, потому что на уроках я играл в крестики-нолики и в морской бой. Вот я и взялся за ум. Я уже решил из учебника 34 задачи, что составляет 2/5 от всех задач или 40%. Как видишь, Серёга, мне не до отдыха. Но ну, ничего, в сентябре отдохну. Вот и всё. Как твои дела? Как отдыхаешь? Пиши. Больше писать нечего. Пойду отнесу это письмо на почту. Почта находится от нашего дома на расстоянии пяти километров. Если я буду идти со скоростью три километра в час, то я дойду до почты за сто минут. Твой друг Юра Шурупов.